Глава пятая Когда Ресан увидел вдали два человеческих силуэта, ему показалось, что сердце выскочит из груди. Они оба были живы. Они оба были живы. И тот, кого Ресан считал старшим другом и защитником, и другой, которого Ресан любил. Тибор отсутствовал больше двенадцати часов. Он ушел в ночь, а сейчас на востоке робко пробуждалась заря. Их предводитель выглядел спокойным и собранным, а Вент шагал медленно, с трудом, словно сильно избитый человек, хотя никаких видимых повреждений на нем не было. Рядом прерывисто вздохнула жрица, и та, о которой Рисан успел ненадолго позабыть, вдруг выбежала вперед к Тибору, порывисто обняла, одновременно воскликнув. «Глупец, ты не должен был так рисковать!» В лицу пирата, который не упустил возможности обнять девушку в ответ, расплылась улыбка. Отчего Ресану захотелось кого-нибудь немедленно убить или хотя бы сильно ударить? А ты, вывернувшись из рук Тибора, обратилась Эрига к спасенному. О чем ты только думал, когда нарушал приказ? Я сглупил, пробормотал Вент с таким видом, словно ему хотелось провалиться под землю. Больше не повторится. Девушка оглядела его с ног до головы. — Спасение за свою дурость ты не заслужил. — Оставь. Ему и так досталось, — вмешался Тибор. — Верно, — она кивнула, — и по делам. На мое лечение пусть не рассчитывает. Тебе же, — она ткнула указательным пальцем пирату в грудь, — тебе нужно следовать не эмоциям, а голосу разума. И, резко развернувшись, зашагала прочь. Вент сидел у костра, уставившись в землю, все то время, пока Тибор, то есть... Тангил рассказывал о противоборстве с шаманом. Звучало это куда правдоподобнее, чем то, что случилось в реальности. Интересно мелькнула мысль, сколько вообще правды в слухах о деяниях темного мага Тангила, и сколько из этих слухов запустил он сам. «Неужели ты действительно ничего не помнишь?» — затеребил его Ресан. «Только твоего двойника и падение со скалы», — пробормотал Вент. «Потом, когда я очнулся, в пещере был только Тибор». «А черный шаман? От него что-нибудь осталось?» Глаза Рисана светились искренним любопытством. «Не помню», — буркнул воин. «Спроси Тибора». ресан бросил в сторону пирата быстрый взгляд и сморщился. «Не хочу. Рядом с ним это». Вент только вздохнул, поблагодарив богов, что Эрига считала недостойным себя обращать внимание на глупую мальчишескую ревность. В сердечных делах женщины обычно проницательнее мужчин. Парни в отряде, кажется, не замечали, что творилось с Рисаном, но жрица вряд ли была столь же слепа. «Хотел бы я знать, как там брат. Надеюсь, в замке спокойно, он все же расположен далеко от крупных поселений». Рисан обнял себя за колени, задумчиво глядя в костер. Потом огляделся по сторонам и добавил тихо. «Как думаешь, пока мы тут бродим?» «Тангил уже объявился?» Вент вновь уставился в землю, моля всех богов, чтобы мальчишка перевел разговор на другую тему, но боги не услышали. «Даже самых сильных магов можно убить», — продолжил Рисан. «Дед говорил, у верховного шамана точно есть то, что нужно. Как думаешь, что это? Оружие из селина или что-то магическое?» «Не знаю», — выдавил воин, борясь с противоречивыми эмоциями. Одна его часть, недавно возникшая, на чье влияние становилось все сильнее, требовала защитить Рисана от любой опасности, желала помогать ему в любом начинании, в том числе отправиться в великую степь за оружием против темного мага. Другая часть, представлявшая его прежнего, часть логичная и рассудительная, наблюдала за первой с недоумением и возмущением, напоминая — Рисан ему не более чем случайный компаньон, желающий притом убить человека, бывшего когда-то другом Венда, и которого в глубине души воин уже начал вновь считать таковым. Насчет дальнейших действий вторая часть испытывала некоторые колебания. Лучшим решением было отправить Рисана в степь одного, раз уж мальчишка, так одержим этой идеей, я самому остаться с отрядом и добраться до храма Триады. Вторая часть также осторожно намекала, что стоило бы рассказать Арону о новой угрозе его жизни. Рисан, хотя молод и неопытен, был упорен и удачлив. Два качества, которые при стечении обстоятельств могли склонить ситуацию в его пользу. Ошейник сдавил горло Венду так резко и сильно, что он вдруг не смог дышать. — Вент, ты чего, Вент? — послышался рядом испуганный голос Рисана, но воин только невнятно захрипел. Венд вдруг издал невнятный хрип, схватился обеими руками за шаманский ошейник и повалился на колени. Это было так неожиданно, что первые мгновения Ресан растерялся и только глупо повторял имя Венда, пока Тибор не отпихнул его в сторону. Пират наклонился к Венду, глядя тому в глаза, и четко проговорил. «Вы с Рисаном поедете к великому шаману. Понял меня? Держи в голове эту мысль, не думай ни о чем другом». Вент, чье лицо уже побагровело, прохрипел что-то невнятное. «Путешествие вдвоем! Ставка великого шамана!» — повторил Тибор и для верности встряхнул Венда за плечи. «Ну же!» Вент кивнул, потом еще раз. Сипло втянул в себя воздух. Выдохнул. Еще раз. Еще. Медленно убрал руки от горла. Лицо его отражало смятение. — Что? — выдавил. — Что со мной творится? — Остатки магии черного шамана, — успокаивающе сказал Тибор. — Скоро должно выветриться. Просто думай о том, что я сказал, и все будет нормально. — Ох, и напугал ты меня. С нервным смешком ресан протянул руку, чтобы коснуться старшего друга и убедиться, что с тем действительно все в порядке. В этот момент Тибор развернулся к нему, и юноша застыл. Вдоль позвоночника словно скользнуло ледяное крошево. Дыхание пересекло, захотелось вскочить, убежать, скрыться. Из серых глаз пирата смотрела смерть. Это длилось едва мгновение. Потом Тибор моргнул, и все исчезло. Рисан прерывисто вздохнул. Наверное, почудилось «Почему?» — начал он и тут же подавился вопросом. Хотя ничего в лице пирата не изменилось, внутренний голос Рисана завопил, приказывая заткнуться, пока не поздно. «Пойди погуляй», — негромко велел Тибор, и Рисан вскочил на ноги, торопясь выполнить приказ. Только на противоположной стороне лагеря он остановился, ноги подкосились, и юноша почти упал на землю. Сердце бешено колотилось, и отчего-то было очень-очень страшно.